Больно молода она выглядела. У врачей, которые уже всё видели и всё знают и ничему не удивляются, глаза другие. Во время дежурств что ничёго, кроме усталости в них не найти. Данилов присмотрелся внимательнее. Такое уже у неё было лицо, равнодушным взглядом не скользнёшь, задержишься. И разглядев морщинки вокруг глаз, понял, что это дежурный врач, его ровесница. Почему это я должен ругаться? удивился он, усаживаясь за свободный стул и раскрывая на чистом листе историю болезни. Ну и за то, что я воздергаю по постякам. Хотите кофе? Хочу. Кофе, пожалуйста, положите от души, а сахара не надо. Хорошо. Она включила чайник, стоявший на подоконнике. Это Афанасьево такая дрянь.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 Да, жаловалась, что лежит двое суток, а операцию всё не делают. А других говорят, которые заплатят, прямо со скорой на стол везут. Да мы разрыв стендосмоза уже прооперировали бы, но там давление, то и дело зашкаливает за 200. У таких беспокойных людей давление всегда зашкаливает, усмехнулся Данилов. Никакого отравления мышьяком у неё нет, бред всё это. Психиатра вызывать не надо. Сказав бред, я имел в виду досужее вынасло. Глушите её, чтобы спала побольше и готовьте к операции. Быстрее прооперируйте. Быстрее избавимся. Пока Данилов писал, перед ним появилась чашка кофе и вазочка с печеньем. Как только он закончил, доктор ткнул пальцем в стоявшую на её столе магнитолу.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 Доктор, такой ещё и скрипач, фантастика. Что-то удивительного. Данилов сделал глоток кофе. Разве мало врачей в детстве учились в музыкальной школе? Удивительное совпадение. Я, представьте себе, тоже скрипачка. Домашняя, разумеется. Кстати, меня зовут Ольга Николаевна. Владимир Александрович представился Данилов. Врачи всегда представляются по имени-отчеству. Привычка.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 Врач скорой помощи был молод, но держался солидно. Данилов его понимал, сам был таким когда-то. Схема действий стандартна: зачем вызывать скорую в клуб, мешая веселью? Проще вынести обдолбавшегося торчка на улицу и вызвать скорую от имени случайного прохожего. Так спокойнее: я не я и лошадь не моя. Иногда выносили, а вызывать скорую забывали или ленились.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 Какой смысл задавать вопросы наркоману, застрявшему где-то на перепутье между мирами? И так всё ясно. Руки, ноги вот отвратительные, даже на врачебный взгляд кровоточащих или покрытых трупями язв различной давности. Где нет язв, там кровоподтёки синие, багровые, жёлтые, лиловые. На тощих ляшках желваки от инъекций. Так и должно быть, ведь вены парень себе уже жжёг. Крокодил справляется с этой задачей быстро, за 2-3 месяца. А теперь вынужден колоть наркотик внутримышечно. Колится, ясное дело, не меньше 4-5 раз в сутки. После осмотра Данилов ненадолго призадумался. Хотите отправить его в реанимацию? прищурилась медсестра Таня. Не возьмут. Нет, просто прикинул прогноз, ответил Данилов. Это же жуткое дело, когда в таком возрасте счёт идёт на недели. А по мне, скорее бы они все передохли, наркоши проклятые, нисколько не стесняясь присутствия пациента, заявила Таня. Пациент, а щереб в улыбке гнилые зубы, витал неведомым обычным людям сферах. В парке возле дома гулять противно, кругом одни шприцы и упаковки из-под лекарств. Мне понятен ваш гнев, Таня.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 Нельзя брать на себя полномочия и решать, кому жить, кому умирать без лечения. Так этот и так помрёт, и я так, таня кивнула на безучастного ко всему крокодильчика. 23 года парню, мама дорогая. Стоит только начать. Многозначительно повторил Данилов. Пусть высшая сила сами вершит свой промысел, а мы будем делать то, что должны делать.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 увлекается. Ем польские изря анимации на гитаре играет и песни пишет. Слышали про группу Склеп генерала? Он там бас-гитаристом. Не слышал. Как же так, искренне удивилась Таня. Они много играют в клубах, на фестивалях. Я женщина тёмная, от музыки далёка, и то два раза их живьём слушала. А вы что, тоже увлекаетесь? Немножко. Только голову на подушку положишь, как на тебе. Появление санитарки Людмилы Григорьевны всегда сопровождалось ворчанием. Что, это вывести, что ли? Нет меня, съязвила Таня. Тебя вести не зачем, пешком дойдёшь. Санитарка подкатила каталку поближе к крокодильчику. Пока они стали укладывали пациента на катальку, Данилов дописал историю. Вот, пожалуйста.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 Данилов понимал, что стоило ему поддержать Танену игру или сделать хотя бы один ответный намёк, и пойдёт поедет. Поэтому он держался с Таней ровно, не переходя той грани, которая отделяет рабочие отношения от личных. Таня терпеливо ждала своего шанса. Данилова это не напрягало, скорее забавляло. Язык у Тани оказался не гладкий, и до 6 утра Данилов безмятежно проспал в ординаторской на очень удобном Большая она рассказать редкость в медицинских учреждениях диване. Разбудил его шум машин, перемежающийся воем сирен. Действительность совпала со сном, в котором Данила видел себя работающим в скорой помощи. Подобные, как он их называл ретросны, снились довольно часто. Как же иначе, столько лет на скорой бесследную тени не могут. Сегодняшний сон был хорошим, спокойным. Даниловская бригада отвезла пациента в кардиоцентр и возвращала их себе на подстанцию, ведя в попути разные разговоры. Но о чём они разговаривали, после пробуждения сразу же забыл. Умывшись, причесавшись и надев поверх хирургической пижамы халат, Данила вышел в коридор, где сразу же наткнулся на Таню. Взрыв клубедвейточий на Биршевской набережной, сообщила Таня, не дожидаясь вопросов.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 Нет, не требуется, ответила Таня, подходя вплотную к Данилову и обдавая его запахом своих пляновых духов, сквозь которые пробивался аромат мятной зубной пасты. У нас свои дела. Свои дела, прозвучало довольное грива. Тогда я пошёл пить кофе, сообщил Данилов и вернулся в ординаторскую. Другой медсестру он непременно пригласил бы составить ему компанию, но Таня точно расценила бы это как намёк на развитие отношений. В ожидании кипятка Данилов думал о том, что сейчас творится в хирургическом корпусе и к кого приходится врачам, в том числе и доктору Ольге Николаевне. Аврал в медицине ужасное дело. Спешка, она ведь до добра не гредка, когда доводит.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 Стародельцо краснолицое, небритое, потное привезла вскрежена обойкая брютка с бегающими глазами. Несмотря на ранний час и скорбный повод, женщина была при полном макияже, на взгляд Данилова чрезмерно. Обработка началась по классической схеме. Доктор, можно побеседовать с вами наедине?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 Но примерный размер суммы угадать можно по выражению лица дающего. Дающий нервозный, они переживают, беспокоятся. Оно, ну, как заглянет доктор в конверт и рявкнет: "Вы что, издеваетесь надо мной?" Конверт кладут на стол осторожно и не сразу отрывают от него руку. Могут лошанненно погладить, прощаясь с деньгами, могут подтолкнуть в сторону доктора: "Бери и не раздумывай, всё равно больше не дам".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 Дающая столько, сколько обычно полагается, кладут конверт спокойно и также спокойно смотрит прямо в глаза. Мы что от нас требуется сделать? Теперь ваш ход, доктор. 1005 там точно есть, подумал Данилов, не притрагиваясь к конверту. Уверите, пожалуйста, потребовал он. Да вы не волнуйтесь, я не из милиции, бронётка натянуто улыбнулась. Я жена этого алкоголика. Хотите, паспорт покажу.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 которая хоть и сопровождается определённой интоксикацией, но госпитализации в отдельный острых отравлений не подлежит. В Москве есть специализированные наркологические больницы, туда и обращайтесь. Вы даже его не осмотрите? На обычного збренётка. Могу осмотреть, ответил Данилов. Но вы ведь начали с денег, поэтому я сразу же обрисовал вам ситуацию. Давайте я выслушаю жалобы вашего мужа, послушаю его и измерю давление, а в это время вы тем подумайте над тем, что я вам сказал. А потом ещё жалуетесь, что денег вам не хватает. Переполнившись эмоциями, брюнетка сорвалась на крик. А сами я вам жаловался? удивился Данилов. Вы доктора всем жалуетесь, и по телевизору, и в интернете. А сами немного напряжченнее изволите, чтобы заработать. Валь, ну перед кем ты стараешься? Снова встрял муж. Это же бездушные люди, давно забывшие все свои клятвы. Поехала отсюда, нехорошо мне, душно. Таня проводила сладкую парочку до выхода, чтобы те не нароком не сунулись со своими проблемами в реанимацию. Данилов в это время открыл окно, чтобы проветрить помещение от выхлопа оставленного не состоявшимся пациентом. В наркологию многие не обращаются только потому, что боятся постановки на учёт, вернувшись, сказала Таня. Неохотом люди биографию себе портят и прав лишаться. А мужика этого я помню, бывал он у нас. Официально или неофициально? Да, конечно же, неофициально, улыбнулась Таня. Это вы Владимир Александрович такой правильный а некоторые врачи только ищут как бы подзаработать слышал мне марк карлович рассказывал марк карлович и половины того не знает что здесь творится многозначительно сказала таня он знает только то что ему рассказывают а рассказывают ему далеко не всё давайте сверим движение за сутки сменил тему данеев скоро уже на пятиминутку идти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 Этот безумный мир так тесен, так тесен мир. Прохожие не возражали. Москва населена очень покладистыми людьми. Они согласны совсем, что не идёт вразрез с их личными интересами. Безумный так безумный, тесен так тесен. Всю дорогу до дома Данил устроил версии, размышляя над тем, что мужичок Гостуки хотел сказать людям. Но так ничего и не надумал. Прямо хоть возвращайся, да спрашивай.